Год второй по уставу гильдии мельников. Мастер пропадал где-то и в последующие дни. Его отсутствие мельница стояла. Под мастерья то валялись на нарах, держались к теплой печке. Еле мало, разговаривали неохотно. На постели тонда чистая, аккуратно сложенная лежала одежда, брюки, рубашка, куртка, пояс, передник, сверху шапка. Юра принес вещи под вечер первого новогоднего дня. Парни старались не смотреть в ту сторону. Крабат грустил и по-прежнему, чувствуя себя одиноким и покинутым. Тонда ушел из жизни не случайно. Это все чаще приходило ему в голову. Все тут что-то таят от него. Но что? Почему Тонда ему ничего не рассказал? Вопросы, вопросы, вопросы. Да и безделий его угнетало, целый день слоняя без толку. Хоть бы уж работа какая. Один Юра был прежним. Трудился весь день как заведенный. Топил печи, готовил, заботился чтобы еда вовремя была на столе. Правда, зачастую она оставалась нетронутой. Как-то утром Крабат столкнулся с Юру в синях. «Хочешь помочь?» – спросил Юру. «Наколи мне щепок для растопки». «Ладно». Крабат вошел на кухню. У печки лежала вязанка сухих сосновых дров. Юра направился было к шкафу достать нож, но Крабат сказал, что у него есть свой. «Тем лучше. Только смотри, не порежься». Крабат вынул нож. Казалось, от него исходит живительная сила. Впервые после новогодней ночи он почувствовал уверенность в себе. Неслышно подошел Юру, заглянул через плечо. «Ай да нож, а раньше я у тебя его не видел. Подарок». «А девушки? «Нет, от друга. Лучше его нет на всем белом свете. Никогда у меня такого больше не будет. Ты уверен?» «Да, же в этом-то я уверен». После смерти Тонды подмастери решили выбрать старшим Хансу. Тот согласился. Мастер все где-то пропадал. Так прошла неделя». Вечером, когда уже укладывались спать, акробат собирался было задуть фонарь, дверь вдруг распахнулась. На пороге стоял мастер, окинул взглядом комнату, но отсутствие тонда словно бы и не заметил. За работу! Повернулся и исчез до утра. Отбросив одеяло, парни вскочили, начали поспешно одеваться. Быстрее! торопил Ханса. Мастер ждать не любит, вы ведь знаете. Петер и Сташка кинулись к шлюзам, остальные за мешками с зерном. Как только шумом и грохотом заработала мельница, у всех отлегло от сердца, мельница мелет, жизнь продолжается. В полночь работа закончилась, можно было идти спать. Поднявшись на чердак, они вдруг увидели, на месте тонды кто-то спит. Хилый бледный парнишку с коплечий, с рыжим чубом. Они окружили постель и нечаянно разбудили спящего, так же, как тогда, год назад, разбудили карабата, Как и карабат, приведя один призраков с лицом и руками, всыпанными мукой, Рыжий испугался. Не бойся, успокоил его Михал. Мы подмастерье. а с тебе нечего страшиться. Как тебя звать? Витка. Это тебя, Михал. это Ханс, наш старший. Это мой двоюродный брат Мартин. А это Юра. Утром Витка спустился к завтраку в одежде тонды. Она пришлась ему в пору, паренек не расспрашивал, чьи это вещи, и хорошо, Карабата была так легче. Вечером новый ученик, намаявший за день смучной пылью, уснул как убитый. А под мастерьем было приказано явиться в черную комнату, прихватив с собой Карабата. Мастер в черном плаще сидел за столом, на котором горели две свечи. Между ними лежали его часак и треуголка, также черного цвета. «Я велел вам сюда прийти, как того требует устав Гильдии Мельникову сказал он, когда все собрались. «Среди вас есть ученик. Войди вперед». Крабат поначалу не понял, что речь идет о нем, но Петер подтолкнул его в бок. Он спохватился и вышел. «Твое имя?» «Крабат». «Кто поручится?» «Я». Ханс вышел вперед и встал рядом с Крабатом. «Я ручаюсь за этого парня и за его имя». «Один не в счет», возразил мастер. «И я». Михал встал под другую руку Крабата. «Один да один пара. Двух поручителей хватит. Я, ручаюсь за этого парня и за его имя». Мастеры и два поручителя вели разговор по особому ритуалу. Мастер спрашивал, где и когда хорошо ли ученик Крабата освоил мукомольное дело. Они утверждали, что он уже овладел всеми тайнами ремесла. «Вы можете за это поручиться?» «Можем. Раз так, то согласно уставу гильдии мельников мы переводим ученика Крабата в подмастерье». «В подмастерья? Крабат подумал, что слышался. Неужто его ученичество уже кончилось? Сегодня, спустя лишь год. Мастер поднялся, надел треуголку, взял тесак, подошел к Крабату. Притрагиваясь тесаком к его голове и плечам, произнес. По уставу гильдии мельников, "И твой учитель и мастер. Присутствую всех подмастерьев, объявляю, ты больше не ученик. Теперь ты равный среди равных, подмастерье среди подмастерьев. С этими словами... Он уручил Крабату тесак, чтобы тот носил его за поясом, как и все остальные подмастерья. С темы отпустил. Крабат был поражен. Чего-чего этого он никак не ожидал. Комнату мастера он покинул последним. В на него вдруг набросили мешок, светили за руки, за ноги. «Тащи, молоть! Крабат узнал голос Андруша. Он попытался вырваться, да не тут-то было. Шумом и хохотом парни подтащили свою ношу к жерновам, опустили на мучной ларь, принялись мять да валять. «Уж мы из тебя подмастерье сделаем!» – кричал Андруш. «Подмастерье без сучка и без задоринки!» Они катали крабата, как тесто, пихали, мяли, тузили кулаками. Раз кто-то сильно стукнул его по голове. «Прекрати, лышка. А его перемолоть надо, а не пришибить!» Это был голос Ханса. Когда Крабата оставили в покое, он и вправду чувствовал себя так, словно побывал между жерновами. Петер снял мешок, а Сташка высыпал Крабата на голову горсть муки. «Он перемолот, братья!» – возвестил Андруш. «Теперь он под до мозга костей, и нам за него не стыдно!» «Ура!» – закричали Петер и Сташка. Они с Андрушем были здесь заводилами. «Ура! Качать его!» Карабата опять схватили за руки и за ноги. Парни подбрасывали его и ловили, подбрасывали и ловили, подбрасывали и ловили. Потом послали Юру в погреб за вином. Карабат чокнулся со всеми. «Твое здоровье, брат, и за счастье». «За твое здоровье и за счастье, брат». Пока подмастерья веселились, Карабат отошел в сторонку и сел на ворох пустых мешков. Голова гудела. Да и не диво. Немало он испытал за этот вечер. Подошел Михал, сел рядом... «Кажется, тебе не все ясно, Крабат?» «Нет, не все. Как мог мастер произвести меня в подмастерья? Разве мое учение кончилось?» «Первый год на мельнице в Козельбрухе идет за три», — объяснил Михал. «Со времени твоего прихода сюда ты здорово повзрослел, Крабат, на три года. Разве так бывает?» «Бывает. Здесь на мельнице, как ты, наверное, уже заметил, много чего бывает».